«Красное колесо», 90-й год. Первой книгой Солженицына, которую я прочитал, был роман «Красное колесо». Это очень необычно знакомиться с автором, его мыслями и идеями, начиная с конца, а не сначала. Возможно, если бы я начал, как и все, с Ивана Денисовича, я бы так и не дошел до его самой важной книги, которая стала одним из главных трудов всей его невероятной жизни. Простым советским парнем Солженицын ушел на войну. Воевал в артиллерии тайно вёл дневник с запретными мыслями о Сталине и стране. За этот дневник и бытозрительные письма уже под конец войны его арестовывают и отправляют на Лубянку. А дальше срок. Восемь лет лагерей и пожизненная ссылка. Истощённого, переболевшего и победившего в лагере РАК его выпустили в 56-м при Хрущеве. Все эти годы он продолжал что-то писать для себя, без всякой надежды, что эти вещи когда-то увидят люди. Только выйдя на свободу в первые годы оттепели он смог напечатать свой рассказ «Один день Ивана Денисовича» как реальные воспоминания о жизни в лагерях. Его публикуют в «Новом мире», и через год с Ложеницына уже принимают союз писателей СССР. Но советская писательская слава, как и оттепель, длились недолго, и уже при Брежневе он уходит, по сути, в подполье, и тайно пишет свой главный роман советского времени «Архипелаг ГУЛАГ». За этот роман в семьдесят четвертом, когда Солженицыну было уже пятьдесят шесть лет, его высылают из СССР, и он уезжает в Америку. Но там он не превращается, как многие уехавшие диссиденты в оголтелого антисоветчика, а поселяется затворником в далеком лесном штате Вермонт, уединяется, чтобы написать главную книгу своей жизни о февральской революции семнадцатого года. Если живя в СССР он выискал по крупицам свидетельства о сталинских репрессиях и лагерях для архипелага, то теперь, в Вермонте, он начинает собирать материалы февральской революции для Красного Колеса. Обратившись к историкам и потомкам-эмигрантам в Америке и Европе, он подбирает огромное количество книг, документов, писем и телефонограмм тех лет, чтобы написать этот документальный роман-эпопею. Биографию Александра Исаевича уже свободно печатали перестроечной и журнала, но самих его работ и книг никто толком не читал, их просто еще не успели издать. Я начал читать Солженицына сразу с Красного Колеса. Роман мгновенно поразил меня своей основной мыслью. Октябрьская революция — совсем не главное событие XX века, как нас учили, начиная со школы, а проходной эпизод — мелкий переворот. Она — лишь трагическое следствие другой — основной русской катастрофы, февральской. Именно в феврале, с отречения царя и с началом работы Временного правительства, и начнет раскручиваться тот маховик трагедии и катастроф, который и приведет к октябрю. А далее огромное красное колесо покатится по вчерашней Великой России, чтобы перемолоть всех – царедворцев, крестьян и рабочих, кадетов, социал-демократов, монархистов и эсеров – и потом окончательно кровавым сталинским катком уравнять уже всех. Это понимание демократической февральской революции как основного узла русской трагедии стало открытием и откровением, оно сразу многое объясняло. Но тут же стало заметно, что книгу почему-то не замечает демократическая пресса. Куски узлы романа печатали тогда одновременно в различных журналах и изданиях, но никаких детальных рецензий или научных обсуждений не проходило. Казалось бы, роман вышел очень вовремя. У нас как раз в это время разворачивалась своя демократическая революция, запущенная Горбачеву. Куда она приведет? На какие исторические аналогии параллели нужно опереться, чтобы не повторять ошибок? Уже тогда было очевидно, что уроки того февраля для нас очень важны. Но не те, кто был у власти, не те, кто к ней рвался, на эти уроки уже не обращали внимания. Я читал роман «Супоение». Это был одновременный детектив и стенограмма заседания Государственной Думы. Отчеты царского правительства, декреты временного правительства и новоявленного Совета народных депутатов перемешивались с точной географией мятежа вплоть до улиц и закоулков столицы империи. Куда бежали, в кого стреляли взбунтовавшиеся солдаты запасных батальонов в Тураковую февральскую ночь в Петрограде? Там сконцентрировался в тот момент сгусток нервов русской истории, чтобы запустить это неотвратимое красное колесо. Переворот сознания. 90 -е. Когда на улицах Москвы в 91 первом я впервые увидел приклеенную к стене листовку Ельцин, первый президент РСФСР, и я уже был его противником. Переворот сознания от безусловной поддержки лидеров трибунов межрегиональной депутатской группы Афанасьева, Сахарова, Ельцина, Собчака до полного их неприятия произошел за два года. Мои убеждения мировоззрения поменялись на восемьдесят градусов полностью, и необратимо. Если еще весной 89 я, как и все вокруг, был всецело за перестройку, демократию и гласность за Горбачева, Ельцина и Сахарова, то к середине 91 я стал закоренелым противником скороспелых демократических реформ и болтовни о гласности. В 90 в журнале «Звезда» впервые напечатали кусок из красного колеса Солженицына август 14 -го. До февральской революции было еще далеко, почти три года но запах назревающей катастрофы уже ощущался. Через несколько месяцев в нашем современнике вышел следующий узел романа «Октябрь шестнадцатого», и до исторического разлома оставалось всего четыре месяца. Я жил тогда каждую неделю в ожидании нового номера. Литературные журналы с их многотысячными тиражами сражались за право первыми издать Солженицына, и потому очередные главы «Узлы» выходили в разных изданиях. Журналы грудами скапливались в комнате нашей студенческой общаги. В конце 90-го в Неве наконец-то напечатали март 17-го, ключевой узел романа о последних днях Великой Российской империи. Примерно в это время я и стал другим человеком. Все, что происходило тогда на экранах телевизоров, прямые эфиры заседаний Верховного Совета РСФСР, съездов народных депутатов СССР, дебаты Горбачева с Ельциным, все это я стал воспринимать исключительно в свете надвигающегося октябрьского переворота 17-го в изложении Солженицына. Мыслями ожил дух измерениях, в сегодняшних днях начала 90-х и одновременно в тех далеких весны 17-го. Второе действие романа под условным названием «Народоправство. Апрель 17-го» напечатал новый мир. К этому моменту я уже ненавидел все бутафорские демократические перемены нашего времени и словоблудия новых российских младореформаторов, типа Бурбулиса и Гайдара. Последние главы романа «Октябрь 17» и «Ноябрь 17» вышли с опозданием почти в год, поставив последнюю, жирную точку формирования моего мировоззрения. С тех пор я за всё консервативное и против всего либерального. По скрипту. Это восприятие мира родилось именно тогда, в начале 90-х, когда перед глазами одновременно прокручивались и взаимно перекручивались Две исторические драмы. Развал Великой Российской империи в 17-м и Великого Советского Союза в 91-м.